Часть третья. Кровь семьи. Глава седьмая. Охота. Один. Первой мыслью было обернуться прямо в кабинете Ролло. Это уж точно подтвердило бы сказанное. Да, Ролло, я волк. Смотри, как это происходит. Только не навали кучку, потому что кучки — непременный зрительский атрибут. Они разговаривали... Виго терпеливо развеивал все сомнения инспектора, будто пепел на ветру. Волкам проблема ни к чему, и если ради спокойствия нужно увиливать и сколизить среди слов, то Виго наденет костюм змея. В момент, когда он уже был уверен, что Ролло успокоится, раздался голос салвы. Он не звучал в привычном смысле, Скорее, это напоминало звук особого свистка, который слышат только злые собаки, когда их пытаются отпугнуть. Алва позвала его. Позвала, потому что случилось что-то плохое. И не дома, где поблизости есть поле и лес, а где-то в городе. виго не хотелось создавать проблем больше необходимого, и он и заперся в туалете для посетителей не помня себя от волнения, разделся и выломал армированное стекло. Здание полиции округа – не лучший вариант для побега. Повсюду камеры и люди. Но Вига давно обследовал город и проиграл в голове ситуации, когда ему понадобится срочно улизнуть. Он знал, что под окном туалета стоят мусорные баки. Возможно, это было сделано намеренно, чтобы посетители не чувствовали себя комфортно даже на унитазе. Чтобы избавиться от стекла, пришлось немного уплотнить кисти. Они еще не превратились в волчьи лапы и сохранили гибкость пальцев. Когти подцепили армированное стекло. После этого Вига отогнул потрескивавший стеклопакет за счет одних мышц. Наружу он вывалился голым и жалким как и полагается свихнувшемуся человеку, решившему бежать голышом. Небо застилало огромное, обожравшееся облако, насылавшее тьму. В редких просветах беспомощно бился кровавый закат. Вигу был уверен, что его все равно заметят, поэтому превратился прямо там, за мусорными контейнерами. Пусть считают, что сумасшедший писатель сбежал через окно полицейского сортира и разбудил медведя, залегшего в спячку среди пустых упаковок фастфуда и стаканчиков из-под кофе. — Только вряд ли я сойду за медведя, — в отчаянии подумал Ульфгрим. Он выпрыгнул на площадку, предназначавшуюся для мусоровоза. Уличное освещение включили почти сразу, как только стало ясно, что сумерки не отступят. Облако порядком перепугало всех. Так что людей и машин почти не было. В некотором смысле этому поспособствовала и Диана, вещавшая в этот момент об ужасах Лилихейма. Он не знал, поблагодарить ее за эфир или обругать. Сидя в кабинете Ролла, он тайком слушал ее вместе с Хансом Эспиланом, неунывающим стариком с брекетами. Ульфгрим помчался в сторону веселого лужка. Алла вызвала его оттуда. Для Ульфгрима это было так же ясно, как и для летучей мыши, знать, где находятся препятствия, которые нужно обогнуть в полнейшей темноте. Ульфгрим бежал легко и свободно, изредка помогая себе хвостом, когда требовалось повернуть. Нестись с молнией по асфальту оказалось удобно. Глаза черного волка полыхали огнем адских пожарищ. Для тех немногих, кто замечал его, он представал настоящим исчадием преисподней. А учитывая, о чем сейчас говорили по радио, в это верили более чем охотно. Вскоре Ульфгрим услышал рыдание Алвы, но еще раньше он учуял запах крови, родной крови. Сердце Ульфгрима защемило от страха. На площадке веселого лужка сидела Алва, Ее лицо было красным от слез, а руки, ее руки безостановочно пытались что-то сделать с животом Яники. Сама Яника лежала на покрытии детской площадки, словно примеряя постели закрапленных кровью листьев. Голова безвольно запрокинута. Завидев грима Алва разревелась. В каком-то беспомощном жесте протянула руки, и коснулась его огромного черного лба пятная шерсть. Крови было много, очень много. Ульфгрим оттолкнул головой руки Алвы и лизнул кровь Яники. Ее чистый вкус ничего не сказал ему. Ничего такого, что могло бы пригодиться. — Папа! О, папа! Он ударил ее осколком зеркала! Алва вытирала слезы, но они все катились и катились по ее щекам. «Их было четверо, обыкновенные придурки из школы, но сейчас с ними что-то не так, со всеми что-то не так. Еле пошел за ними, еле отомстит, перегрызет им глотки. а не там!» Она показала в сторону изменившегося городского парка. «Но Еле тоже в беде, потому что они не пахли и не шумели». «Сделай что-нибудь, папа! Я не хочу, чтобы я не умерла! Не хочу!» Из парка доносились запахи. Немного уксуса, душок кожи, вспотевший под золотым украшением, и кровь. Но эта кровь пахла иначе. Еле уже настиг свою первую жертву. Ульфгрим задрал морду и взвыл, благословляя молодого волка на охоту. Словно взревели обезумевшие северные ветры, студившие океан. Сам Ульфгрим старался не замечать следовавшего за ним по пятам звука, того самого, что ему снился в последнее время. Звон цепей, спускавшихся с мрачных небес. «Папа, пожалуйста!» Но Алва зря напоминала о том, что он и сам помнил. Ульф грим распахнул огромную пасть, похожую на чудовищный ковш, усеянный клыками. Ему было страшно. А еще он был в ярости, но приказал себе действовать осторожно. Ульфгрим навис над Яникой, будто черный призрак, и попытался ухватить ее. Руки Яники попали ему в пасть, а вот остальное ее тело нет. — Снизу! Давай снизу, папа! сказала Алва. Так Ульфгрим и поступил. Он припал на лапы, ощутив животом холод листьев, и начал поддевать Янику нижней челюстью. Алва зашмыгала носом, приподнимая сестру и передвигая ее на зубы черному волку, который был ее отцом. В другой момент Ульфгрим пришел бы в ужас. Как-никак у него на языке лакомым кусочком замерла Яника. Но выбор таков, что она либо лежит у него в пасти, либо в могиле. Он развернулся и повыше поднял морду, чтобы голова и ноги Яники ничего не задевали. Через секунду огромный черный волк и его добыча растворились в тенях.